Глава четвертая Было воскресенье. Только что вернулись из церкви всей семьей и готовились приступить к праздничному пирогу. Девочки с яркими ленточками в косичках, мальчики с особенно тщательно причесанными и густо смазанными помадой волосами. Батюшка, уставший после продолжительной службы с молебнами и акафистом, чувствовал себя нынче несколько разбитым. «А где же Вася?» – обводя стол глазами и не видя приемыша, обратился он к остальным детям. «Бегает, верно, с мальчишками на улице», – без малейшей запинки сказал, как отрезал Киря. «Вася? Бегает по улице?» «А помни, что ты говоришь, Кирилл», – возмутился отец Паисий. «А то нет, я сам видел, как он…» Вот неправда-то, – вступила из-за мальчика тихая Люба. – Вася на могилку к матери из церкви пошел, и ты напрасно на него сочиняешь. «Нехорошо, Киря, не виноват Вася, что лучше тебя знает историю». «Как, что лучше Кирилла знает?» – удивился батюшка. «Что это значит? Расскажи, Люба». Но Любочке показалось, что и так она сказала больше, чем следовало бы, и она сидела теперь красное от смущения. Как всегда в таких случаях выступил в качестве оратора Митенька. К большому стыду и негодованию Кири он рассказал подробно отцу о недавнем посрамлении брата в области знания истории. «А и учится же Кире папаше, кстати сказать, преотвратительно. Давно вам пожаловаться на него собирался», – заключил свой рассказ Митенька. По лицу отца Паисия проползла печальная усмешка. Увы, он и сам давно знал о нерадении и лени второго сына и давно уже думал о том, как помочь делу исправить мальчика. Сейчас же эта мысль особенно настойчиво докучала священнику. «Кирилл, и ты, Василий, подойдите сюда!» – позвал он мальчиков по окончании обеда, к концу которого подоспел и Вася. Те подошли и остановились покорно около его кресла. «А ну-ка, Вася, что ты знаешь, например, про выход евреев из египетского плена?» – совсем неожиданно обратился к приемышу отец Паисий. Этот внезапный вопрос смутил Васю. Он покраснел душей, но тем не менее покорный всегда тому, что требовалось от него старшим, он и сейчас начал трепетным голосом рассказывать то, о чем спрашивал его отец Паисий. «Хорошо, хорошо», – одобрял Васю добрый священник. «Очень хорошо, мой мальчик». «Видно, сильно любил ты свою мать и не хотел огорчать ее плохими занятиями в школе, что так хорошо запомнил все пройденное там». «Ну-ка, а ты, Кирилл, что можешь мне рассказать, например, о Навуходоносоре?» Киря, помнивший о Навуходоносоре столько же, сколько о прошлогоднем снеге, совсем ошалел от неожиданности при этом заданном ему вопросе. Маня, всегда старавшаяся прийти на выручку любимому брату, старалась во что бы то ни стало сделать это и сейчас. Но, увы... И сама Маня была мало осведомлена об истории Вавилонского владыки, потому что совсем уж неудачно к полному посрамлению Кири она из-за спинки отцовского кресла подсказала Невпопад. «Это был, это был царь египетский, при котором Моисей вывел иудеев из плена». «Очень мило. Ты подаешь большие надежды, Манечка, в области познаний, но лучше бы ты все-таки помолчала», — язвительно предложил Митенька, уничтожая взглядом сестру. Та готова была расплакаться от стыда и злости. «А ну-ка ты, Василий, расскажи, кто был на Навуходоносор, по-твоему?» – обратился теперь к Васе, отец Паисий, так и не дождавшись ответа Кире. Мальчик сказал. Просто и толково изложил он историю вавилонского деспота. Также просто и толково отвечал он на вопросы батюшки Париф, метики, грамматики и о начальных сведениях географии и истории. На подобные же вопросы, заданные ему отцом, никак не мог ответить Кире. «Стыдно, Кирилл, стыдно!» С укором обратился к сыну батюшка. «Вместо того, чтобы радовать и утешать успехами отца, ты как себя ведешь? Как учишься? И ты, Маня, тоже большая девочка. Стыдитесь оба. А тебе, Кирилл, в последний раз говорю. Не одумаешься, не опомнишься. Возьму из гимназии в ремесло, отдам на выучку. А на твое место Васю помещу. Мальчик прилежный, родивый к учению, горячий. Выйдет из него толк. А пока что ходи в свое училище». «Василий», – обратился снова к своему приемышу отец Паисий, – «я платить за тебя стану и книги, какие надо, куплю, а вы, сестрица, работать его не заставляйте, пусть учится. Его мать за это помолится за нас». «Да как же, братец, нам с совкой вдвоем не управиться», – заволновалась Лукерья Едемьяновна. «Нам уходоносор вам этот поможет, ему куда больше полы мыть пристало, нежели в гимназии учиться», – вставил Митенька, окидывая презрительным взглядом брата. Младшие дети засмеялись. На водонасол, навосол, навосол! с трудом выговаривая незнакомое слово и прыгая на месте, кричали Шура и Нюра. Насоль, насоль! пищала трехлетняя Лёшенька. Киря даже побледнел от гнева и сжал незаметно от отца кулак, показал его детям, потом злобно взглянул на Васю. «Ну покажу уже я тебе, на Навуходоносора», – произнес он чуть слышно сквозь стиснутые зубы по адресу последнего, и с тем же злым лицом бросился вон из комнаты. Теперь жизнь Васи несколько изменилась к лучшему. Он снова ходил в школу, как и при жизни матери, и только по возвращении оттуда работал на семью своего благодетеля. Но теперь эта работа казалась даже радостной Васе. После четырех пяти часов, проведенных в училище, он чувствовал себя таким свежим, бодрым и обновленным. Даже придирки и вечные попрёки Лукерии Демьяновны не могли подействовать на его светлое настроение духа с тех пор, как он учился в школе, а на постоянные неприятности, причиняемые ему чуть ли не ежедневно после злополучной истории с Навуходоносором Кирей, он старался как можно меньше обращать внимание. Однако Киря не хотел оставить Васю в покое. Митенька, всегда враждовавший с братом благодаря отвратительному характеру последнего, в недобрую минуту принес в гимназию злополучную историю про Навуходоносора. И Кирю теперь иначе и не звали товарищей, как под этой кличкой. Навуходоносор, хочешь, обменяемся булками? «Куда ты задевал мою книгу, Навуходоносор?» – поминутно изводили Кирю товарищи. А Киря выходил из себя от злости. Во всей постигшей его неудачи он обвинял одного и ни в чем не повинного Васю и буквально не давал проходу последнему. Часто, отправляясь утром в школу, последний не досчитывался той или другой тетрадки у себя в ранце того или другого учебника. Или еще чаще, на чистой и тщательно переписанной странице Васиной диктовки последний находил несколько клякс, посаженных умышленно тем же Кирей. Но мальчик молчал, никому не жалуясь. Вася терпеливо выносил все нападки своего мучителя, и это терпение, эта покорность еще более раздражали Кирю. Погоди, я еще не так тебе отплачу. Будешь у меня на выхода помнить? Грозился он вслед Васе, когда тот торопливой походкой с рансом за плечами спешил в свою школу, полный радостного предчувствия короткого отдыха за милым учебным столом. Там в школе все учителя любили и отличали мальчика за примерное отношение к учению, товарищи за доброту и готовность прийти им на помощь во всякое время. И не мудрено поэтому, что в училище свое Вася спешил, как на праздник, главным образом гнала его туда жажда знаний, знаний без конца. И менее всего он обращал в такие минуты внимания на шипение Кири, ему вдогонку. «Погоди, дурак, радоваться! Покажу я тебе Навуходоносора!» «Будет тебе памятен Вавилонский царь!» И злой мальчик сжимал кулаки и грозил ими вслед Васе.